Глава 10. Новость о том, что на одно из баронств напали, застала меня врасплох. Не прошло еще и месяца после установления власти над тремя новыми владениями, и вот кто-то, видимо, захотел проверить новоиспеченный альянс на прочность. информация о столкновениях на землях моих бывших подельников не поступала. Очень жаль, что неизвестные решили начать именно с меня разочарованно подумал я. Полагал, что будет больше времени на укрепление новых территорий, но, видимо, враги рассудили так же и решили мне помешать. Никто не заинтересован в укреплении сильного игрока». Гонец, молодой парень субтильного телосложения, прискакавший на длинноногом гнедом жеребце, доложил лишь о том, что во время его отъезда неизвестный отряд двигался в сторону совсем еще не реконструированного замка и что командир дружины, зная об этом, поспешно готовил гостям теплую встречу. «И кто на меня напал? Кто?» «Почему указанию?» – размышлял я, пока поднимались по тревоге и готовились к марш-броску войны. Ответов на эти вопросы у меня не было. Некоторые мысли, конечно, имелись, но без конкретики. А все потому, что по докладам пропадающей в Селирии очи Кристин, в настоящее время все внимание столичных бонс сосредоточилось на обороне Крорке и его новых соседях. Слишком уж решительным и внезапным был их натиск. Слишком быстро захватили пять баронств, слишком много наемников наняли для операции. Всего в этой истории было слишком, да и принадлежность новоявленных баронов к имперской аристократии тоже вызывала много вопросов. То и дело, в собраниях различного толка волнующимися голосами задавались вопросы – неужели захват территории – это секретная операция арона-венорцев? Что если император решил попробовать себя на военной стезе и повторить успехи предков, расширив страну? Неужели нужно ожидать скорого появления очередной череды имперских баронов с сильными армиями наемников? Довольствуются они уже захваченными землями или попробуют напасть на соседей? Стоит признаться, что часть слухов мастерски распространяла Кристин с помощью своих многочисленных агентов. Все же в наших интересах было сфокусировать внимание на громко заявивших о себе соседях. Все остальное сделали подозрительность и боязнь новой угрозы. Про меня, кстати, в чем я был уверен до этого момента, все заинтересованные лица временно забыли. Даже готовые к походу отряды приостановили, а ведь именно они должны были нанести мощный удар по остроухому выскочке. Отряды все еще готовились, однако было решено отменить все подобные операции, пока не определится статус экрорка. Или, быть может, агентам Кристин скормили дезинформацию, сведения из столицы недостоверны, и партия людей, наконец, сделала свой шаг? Пронеслось в голове. Через час и 20 минут довольно внушительный отряд всадников под моим руководством миновал туннель и направился к нужному баронству. По прибытии на место выяснилось, что все не так страшно, как предполагалось. «Вот и переоценивай своих врагов», — сплюнул я, вспоминая о теориях и предположениях, что роились в моей голове, пока я мчался сюда. Однако я вовремя остановился и сам себя поправил. Лучше уж противников переоценить, чем недооценить. Для здоровья полезней. Оказалось, что вместо спланированного нападения внушительных сил партии людей, на замок самостоятельно напал соседний барон, чьи крестьяне активно переселялись на земли Альянса, где проживать было более безопасно и комфортно. Изначально барон просто запретил людям уходить из своих сел, но после того, как они его не послушались и начали сниматься с десятками, решил преподать урок любителям переманивать его налогоплательщиков, чтобы раз и навсегда разобраться в данном вопросе. Однако ему не повезло. Гарнизоном дружины руководил один из завербованных крестин опытных наемников, который прошел через множество вооруженных конфликтов, прежде чем оказаться на своем посту. Этого сорокалетнего полукровку в добротных доспехах звали войд. Он был давним знакомцем моих вард, характеризовался как жесткий, но честный и добросовестный мужик, который, кстати, оказался к тому же очень хорош в трансе и сражениях. Получив в управление замок, он тут же навел железную дисциплину, разослал разведчиков и принялся постоянно тренировать подчиненных. Нападение не стало для него внезапным. Парочка бойцов сумела вовремя предупредить об опасности, и напавшие угодили в хорошо спланированную ловушку. Положив большинство своих бойцов, кое-как выскользнувший смертельный западни барон дал команду отступать. Однако глава дружины не оставил ему шансов и, рванув к вражескому замку, захватил его. «Неплохо», — одобрил я действия Войта. «Нападение отбил, замок взял, урок окружающим владетелям, что становится с напавшими на меня, преподал. А что же с тобой делать? Нужно ведь как-то наградить? Возможно, вас заинтересует еще одно баронство, входящее в альянс?» — спросил мужчина. «Предыдущего владителя я убил. Замок захватил. Значит, могу претендовать на титул барона. Не отдавать же его местным стервятникам». Интересный он вопрос поставил. «Не скажу, что сильно против, но посмотрим, какие у него аргументы. Послушаем его мысли». Подумал я и холодно уточнил. «А зачем это мне? Зачем возвышать тебя до своего уровня? Кто ты такой? Это Пашса, дениса и Тихона, я знаю довольно долго и уверен в их преданности, а вот ты вызываешь сомнения. Предать может каждый». «Ответил мужчина категорично. Вопрос лишь в цене. Другое дело, что если я здесь в должности командира дружины, то уже готов вам подчиняться. Кроме того, у меня имеются рекомендации от Кристин, Шейла и Юлии. У нас с ними в свое время было много различных дел, и я уверен, что они за меня поручатся». «Аргумент», — ответил я. «Но ты не думал о том, зачем мне вообще еще одно баронство? Оно неудачно выступает из границ территории Альянса, на него можно напасть сразу с трех сторон». Да и само по себе оно очень бедное. В случае согласия сюда придется вкладывать огромные деньги. Это и реконструкция замка, и строительство новых кварталов в ближайшем населенном пункте, и выделение стражи и дружины, которые еще не восстановились после недавнего захвата баронств. Это еще более внушительные суммы, чем те, о которых я говорил раньше. Ну и последнее. По моей информации, предыдущий владетель замка долго здесь не продержался. Не боишься в случае моего согласия повторить его судьбу? «Нет, господин барон», – покачал головой мужчина. «Уверен, что он продержался бы дольше, если бы по глупости не решил идти против вас. Это было безрассудно с его стороны. Знаю, что если не останусь в захваченном баронстве один и вступлю в альянс, никто и пальцем меня тронуть не посмеет. Все видят результат. Напал, потерял баронство. На их месте я бы сам напросился в ваш союз и пользовался всеми имеющимися благами, но не думаю, что кто-то из местных на это пойдет». «Он еще не потерял баронство», — не согласился я с Войтом. «Зато расстался с жизнью», — поправился мужчина. «Это тоже достаточно много. Как я уже говорил, теперь местные владетели будут трястись и молиться, чтобы вы не обратили на них своего внимания». «Лесть делу не поможет», — жестко покачал я головой, разозлившись на попытку прямой манипуляции. «Он что думает? Раз молодо выгляжу, то самооценка у меня выше крыши, и я ничего не вижу?» «Это не лесть» покачал головой Войт, почувствовав мое настроение. «Только прагматичная оценка того, что происходит на вашей территории». «И что же?» – прищурившись, уточнил я. «Если позволите, начну сначала. С того самого момента, когда после очередного изматывающего похода мой отряд наемников вернулся в Селирию очи». Я кивнул, и мужчина начал свой рассказ. «Бешеных сук я знаю уже давно. У нас длинная история довольно плодотворного сотрудничества» поэтому я с удовольствием пригласил за свой стол Кристин, которую встретил в одном из трактиров для наемников. К моему удивлению, узнав, как мои дела, она сходу взялась за агитацию, предложив мне переезд в одно из захудалых восточных баронств. В рекрутинге ни она, ни ее подруги ранее замечены не были, поэтому я и заинтересовался ее словами. Хоть они и звучали довольно фантастически, однако Кристин знала, кому и что предлагать. Сделав небольшую паузу, он продолжил. Я уже давно устал от постоянных сражений, убийств, крови и ранений. Мне хотелось простой и спокойной жизни, однако, к сожалению за все годы накопить какую-либо приличную сумму мне так и не удалось. Неудивительно, на моих плечах многочисленная семья, которая жила в тесном и не таком уж хорошем доме, и траты наемника, чьи оружие, обмундирование и лечение у целителей забирают львиную долю полученного дохода. Да и понимание жизни пришло ко мне достаточно поздно. Это когда ты молодой, кажется, что нет ничего лучшего, чем вернуться после найма в столичный трактир, надраться в хлам, взять большой номер и самую дорогую шлюху и угощать пойлом менее удачных собратьев по оружию. А проходящая рядом смерть словно подталкивает почувствовать все прелести жизни. Однако со временем от подобного устаешь и, наконец, начинаешь мечтать о тихом деле, домике в спокойной деревушке, молодой жене с пышными формами. И если с последним мне очень повезло, то тихих мест в вольных баронствах практически нет. Еще раз признаюсь, что я довольно скептически отнесся к предложению Кристин. Ее слова о том, что переселенным воинам барон предоставляет дом, среднее жалование и обмундирование, заставили смеяться большую часть трактира, как, впрочем, и меня». Это звучало слишком нереалистично, однако многие с ними не согласились, подтвердили слова наемницы и принялись горячо рассказывать о своих визитах в Росфорд. Упомянули и про туннель, и про новый путь в империю, и про недавно созданный альянс. Размышлял я недолго и довольно скоро нашел заказ на сопровождение одного купца, следующего к вам. Мужчина в очередной раз покачал головой. «Такого за пределами столицы я уже давно не видал. Большие светлые трактиры, в которых приятно отдыхать». «Чистые, вымощенные камнем широкие улицы, четкие линии домов, грандиозные общественные здания, но главное – уверенность в глазах простого народа, горожан, селян, рабочих и ремесленников, почтительность их к стражникам и наемникам, гостеприимство и открытость. Я не наблюдал подобного в других крупных городах. Сразу ощущается строгая дисциплина, царящая везде». Она затронула всех, даже спокойно сидящих в других владениях чиновников, что с шилом в одном месте бегают по всему городу. Все это для меня настолько непривычно и захватывающе, что я со своими людьми вернулся домой, мы забрали семьи и явились сюда. Здесь именно то место, где есть настоящий порядок. Где чувствуется рука хорошего и рачительного хозяина, который ничего не забывает и все контролирует. «Хотя, если честно, я никак не могу понять, как это вам удается. С каждым месяцем Росфорд и его оборонство крепчают, увеличивается количество умелых воинов, новобранцев и различных магов, обустраиваются владения и реконструируются замки, расселяются готовые жить там защитники, и множество ремесленников перемещается с ними. Уже сейчас вы намного сильнее всех своих соседей, и вы стоите, даже если будут нападать с нескольких сторон». Войд посмотрел мне в глаза. Я вижу все это и хочу стать частью могучей силы. Уверен, что Альянс будет развиваться дальше и продолжит прирастать новыми территориями. Ведь вы привыкли отвечать ударом на удар, а значит другие баронства будут появляться. Я предлагаю создать прецедент, когда командир дружины захватывает замок и становится бароном. Так вы сумеете заинтересовать своих воинов в развитии и самосовершенствовании. Командиры станут тренировать воинов, чтобы они не оплошали, и у них появился призрачный шанс возвыситься а рядовые и десятники начнут еще больше работать над собой, дабы получить вожделенные звания. А еще вылезшие из грязи в князи вояки будут помнить, кому обязаны титулом, да и баронами станут действительно сильные личности, а не слабаки, что гнутся под легким ветерком», — подумал я. К тому же я действительно не так давно раздумывал, кто именно возглавит следующее захваченное оборонство так как все лояльные и хорошо известные соратники заняли эти почетные места. «Интересная идея», — произнес я. Сам придумал? Да, господин барон, я долго размышлял над тем, какие аргументы могу привести для достижения своей цели. Кроме того, хотел бы добавить, что, несмотря на силу Альянса, у врагов из столицы пока еще есть шанс задавить нас числом. Стоит им только почувствовать слабину, и они тут же атакуют. Однако, если они дадут вам еще несколько лет, точно не смогут ничего противопоставить. Поэтому, если я стану бароном, соседи обязательно задумаются, стоит ли испытывать судьбу и нападать на вас. «А может, мне только это и нужно?» Прищурившись, спросил его у мужчины. «Чтобы соседи на нас нападали, а мы продолжали захватывать их территории и усиливаться. Что, если у меня уже есть список будущих баронов, которых я знаю намного лучше, чем тебя? В таком случае я вернусь на должность командира дружины». Пожав плечами, ответил Войт и через несколько мгновений добавил. Но мне почему-то кажется, что вы блефуете и не станете столь сильно размазывать свои силы. Да, прирост численности воинов у вас почти ежедневный, однако всех прибывших нужно провести через учебную часть, проверить их возможности, определиться с дальнейшим обучением, подобрать место для службы. Все это требует времени. Да и после рассылки стражи и дружины по трём баронствам в росворте образовался достаточно серьезный некомплект. «Лучше уж накопить побольше сил, закрепиться и только потом идти дальше. От удара в спину еще никто не застрахован». «А что делать, если к тому времени, когда мы укрепимся, нам будет совершенно невыгодно нападать на соседи первыми? Это сейчас образованием нового альянса внимание от нас отвлечено, а потом оно вернется». «Спровоцировать агрессию довольно легко», — ответил Войт. «Достаточно посоветовать старостам соседних деревень присоединиться к одному из ваших баронств». А когда разъярённый владетель захочет вернуть свои земли, можно будет обвинить его в нападении и захватить замок». Я выдержал небольшую паузу, а потом посмотрел Войту в глаза и холодным тоном произнёс. «От следующего ответа будет зависеть не только твоё назначение бароном, но и твоя жизнь». Мужчина подобрался. «Как и большинство моих воинов, после поступления на службу он прошёл через нашу учебку» в которой отлично подготовленные бойцы выясняли уровень прибывшего рекрута и знакомили его с небольшим количеством дисциплин. «Конечно же, такие мероприятия не забывал посещать и я. Я был четко убежден, что на данном этапе каждый новый воин и маг должен видеть меня в деле, чтобы ни у кого не было лишних иллюзий. Все они, несмотря на то, в какое оборонство их распределят, должны знать, кому именно подчиняются» кто является главой Альянса и всех входящих в его состав владений. Они все должны быть преданы прежде всего мне, чтобы осознавать, если приказ исходит из Росфорта, он должен быть исполнен, даже если кто-то с чем-то не согласен. Кроме этого, такая привычка позволила мне найти себе достойных соперников для учебных спаррингов. За последнее время у меня было столько сражений с непохожими друг на друга бойцами, что мой остановившийся прогресс восстановился. Для магов же я создал что-то вроде курсов повышения мастерства, где несколько немолодых и опытных магов изучали умения подопечных, обучали атакующим и защитным заклинаниям. Создание такого проекта позволило мне изучить множество новых заклинаний и получить опыт их применения. Глупо не пользоваться подобным способом усиления, если оно у тебя перед носом. Благо чиновники за это время научились работать, понимают, чего я от них жду и почти не нуждаются в контроле, что дает мне время на самосовершенствование. «Я готов честно ответить на ваш вопрос», произнес воин, все же не выдержав моего взгляда и отведя свой в сторону. «А так ли случайно селяне из этих владений стали переходить именно на территорию вверенного в твою защиту баронства? Не было ли это провокации? Для того, чтобы затем отбить нападение и, захватив замок, лично просить меня о титуле? Гонец ведь не просто так прибыл в Росфорд с определенной информацией. К замку движется вооруженный отряд, командир дружины готовит ловушку». «Местные крестьяне стали переселяться к нам сами. Они знают, как вы заботитесь о своих людях», ответил мужчина, вновь поднимая взгляд. «Но я решил воспользоваться этим обстоятельством и извлечь выгоду, и сделал так, чтобы информация дошла до их барона. Я собирал сведения, посылал разведчиков и был в курсе того, что владетель в ярости, поэтому тренировал людей и готовился к отражению нападения. Это позволило мне выйти из ситуации победителем». «Вот же шелемец», подумал я, с интересом рассматривая Войта. Другой бы на моем месте, вероятно, разозлился и постарался бы несколько опустить слишком высоко бойца, однако я этого делать не буду. Он показал, что умеет использовать голову по назначению, а не только для того, чтобы в нее есть. Поставил цель и добился ее. Нужен ли мне такой человек в своей команде? Определенно. А значит, необходимо приблизить, но не сразу. Пусть для начала проявит себя здесь, проконтролирует застройку захваченных баронств, деятельность назначенных бургомистров и других чиновников а также изучит окружающую обстановку на предмет быстрого захвата еще парочки баронств. В одном он прав, меня действительно не оставят в покое, поэтому продолжу укреплять свое положение и наращивать силы, но только после того, как проглочу очередной кусок пирога, иначе и подавиться можно. А кого поставить баронами, найду. За последнее время через меня прошло большое количество достойных воинов и магов, которых я могу стремительно возвысить и этим купить их преданность. Да, скорее всего, так и поступлю.